Глава 69. Пока мы шли вместе с императором к его трону, меня охватило чувство, что я пробираюсь сквозь грязную жижу в болоте. Атмосфера была пропитана смесью ненависти, зависти, возмущения и одновременно восхищения. Эмоций было столько, что дышать становилось трудно. Дэриэл крепко сжимал мою руку и мягко погладил ее большим пальцем, стараясь успокоить. Наконец-то мы достигли помоста. Император поднял руку, и звуки торжественных фанфар внезапно стихли, уступив место напряженной тишине. Все смотрели на нас с любопытством, а мои новые знакомые пары драконов с затаенной надеждой. «Господа», — обратился император к присутствующим, — «сегодня величайший день в нашей империи и самый счастливый для меня». Дариил Повернулся ко мне, его глаза сияли от счастья. «Я хочу представить вам женщину, которая пленила мое сердце, вашу императрицу и мою пару!» Он резко замолчал, повернув голову влево. В его взгляде появилась напряженность и раздражение. «Нет!» — раздался истеричный крик женщины. «Она самозванка!» И уже ближе, крик!» «Сдохни, ведьма проклятая!» а дальше был звук, рассекающий воздух меча и глухой удар чего-то падающего на пол. Я повернула голову и поняла, что Юлиан не выполнил мое указание. На полу лежал обезглавленный клон Дарины в образе любовницы императора, а рядом стоял обелот с окровавленным мечом в руке. Вот не хотела я этого делать, но так и быть уговорил. Тяжко вздохнув, я подошла к нему и положила руку на его плечо. «Поздравляю, Абелот, ты только что собственную пару убил», — похлопала я его, сочувствующе по плечу. Он в шоке уставился на меня, а потом вновь перевел взгляд на обезглавленное им тело, клон. «Это не...» — начал он, — но я его перебила. «Но так как ты об этом не знал...» то последствий не будет. И тут же, чтобы добавить драматизма, тяжко вздохнула. Эх, какие бы у вас красивые дети были. Все, Белот, профукал ты свой шанс на продолжение династии. Кому теперь передавать свое наследие будешь, ума не приложу. Покачала я головой. Пока я решала мстить ему с размахом или все-таки обойтись порицанием в узком кругу, вдруг услышала до боли знакомый голос, перевела взгляд на звук, и чуть не сплюнула от досады. Кто-то из моих охламонов включил трансляцию видео. Все собравшиеся в зале замерли, внимательно слушая душераздирающую исповедь Дарины в образе любовницы императора. Через минут семь запись резко оборвалась, по залу прокатились разочарованные вздохи, и вновь наступила тишина. Да что же это такое? То поставили без спроса, то показали лишь малую часть, Теперь народ еще больше запутается. Хотя, может, это и к лучшему. Пусть не знают истинного облика Дарины и кто она была на самом деле. Я подошла к Дариилу, чтобы обсудить, как будем разруливать ситуацию, как мои вновь скинули очередную бомбу. Появилась проекция, как Дарина оборачивается в дракона, и снято это было, когда мы отправлялись к Источнику. Все бы ничего, но этого фрагмента в нашей версии не было. «Ну, рыжая, если сегодня в живых останемся, я тебе покажу небо в алмазах». Хозяйшка, не переживайте вы так, все под контролем». У меня глаз дернулся от этого контроля, так как я понимала, что сейчас нас ждет буйство толпы, жаждущей мести, и была права. Все были в шоке, а Белот тоже стоял охреневший не меньше остальных. Да и я, если честно, обалдела от выходки своих подопечных» хотя нет меня, так и тянуло рыжую за уши оттаскать, чтобы самодеятельностью не занималась. С минуту еще стояла гробовая тишина, а потом как будто плотину прорвало. Некоторые были готовы разорвать Абелота буквально на клочки и кричали. «О боже! Он только что убил собственную пару! Какой кошмар! Казнить его!» «Он убил нашу надежду снять проклятие!» «Это что же получается?» «Император взял в любовницы пару бывшего друга?» «А он знал, что она пара?» «Так вот, почему они стали врагами?» «Да нет, это случилось позже!» Я обернулась к императору. «Похоже, придется выручать твоего друга, иначе разорвут мужика». «Верно говоришь, надо выручать», — усмехнулся император и взмахнул рукой. В зале мгновенно установилась тишина. «Глава темных драконов не нарушил закон» он предотвратил нападение на пару императора. Девушка знала, что за подобный проступок приговор может быть только один — казнь, и это ее выбор. Император бросил взгляд на обезглавленное тело клона, затем медленно обвел взором собравшуюся толпу. Его голос, полный власти и уверенности, разнесся по залу. «Мы собрались здесь сегодня совсем по иному поводу», Нет причин для огорчений, и возможность снять проклятие все еще существует. Среди присутствующих пронесся шепот. Все растерянно начали переглядываться. Император нежно взял мою ладонь и, глядя преданно в глаза, сказал. «Когда я наблюдал за тобой со стороны, то был поражен, насколько ты талантливый руководитель. Ты словно яркая комета освещала путь своим сотрудникам». «Так». Да. Ну и к чему это приторно-сладкое вступление? Обычно после такого всегда остается горькое послевкусие. Пока я размышляла, чего это его на лирику потянуло, император продолжил заливаться соловьем, вдохновляя в своеобразной манере их на великие свершения. Мне это воспринимать как намек на мою остервозность или змеиный подход к делу? Не выполнил поручение, получи порцию яда? Я видел, как после твоих слов сотрудники спешили занять свои рабочие места. Ты посмотри, как приукрасил формулировку волшебного пендаля, лихорадочно вспоминая, что они успели сделать, а что нет. А вот это уже больше похоже на правду. Особенно мне запомнился твой мозговой штурм. А мне-то как он нравился». «А еще незабываемое зрелище, когда ты с полуулыбкой на губах говорила сотруднику, не выполнившему твое поручение, одно только слово «Штраф — штраф!» И провинившийся менялся на глазах. «Ой, да сказал бы прямо, бледнел, начинал заикаться. А то подумают, что я, как добрый волшебник Гудвин, раздаю мозги направо и налево всяким придуркам. Пойди потом докажи народу, что твоя информация искажена до безобразия. Кстати, в той сказке, как выяснилось... Это была дезинформация. А между тем Дариил продолжал лить елей в уши. Я даже заскучала. мыл ты всегда давала шанс исправиться, про премию упомянул. Я незаметно для всех его ущипнула, закругляясь уже, а его, наоборот, еще больше разобрала. Это был умный подход. Они не только выполняли то, что ты хотела, но и делали это в разы лучше. Да, они боялись тебя. Но это был не страх перед тобой как личностью, а страх подвести и разочаровать. «Да заканчивай уже, сил нет слушать эту лесть. Определённо это он на мне за что-то отыгрывается. Знать бы за что. Может, я ему плохо дала вчера?» Мысленно хохотнула, осознав, какие бредовые мысли у меня рождаются в голове после горячей ночки. Но тут же взяла себя в руки и изобразила, что от его похвалы балдею и смущаюсь. Потому что, несмотря на твою строгость, ты всегда заботилась о людях, знала все их проблемы и всегда готова была помочь. Все эти качества должны быть у истинной императрицы. А, -а, -а так вот к чему было это муторное вступление. Дарил намекнул народу что так-то я женщина неплохая, но если разозлят, то спрятаться от моего праведного гнева — миссия невыполнимая. Когда он продолжил, я поняла, как сильно ошибалась. Поэтому мне не пришлось долго думать, прежде чем сделать этот ответственный шаг. Я беру тебя в жены не просто как пару, а по древнему закону драконов. Ты станешь равный мне. Вот это поворот.